Глава двадцать первая «Как не тяжёл последний час, та непонятная для нас тома смертного страдания, но для души ещё страшней следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминания». Фёдор Тютчев Женя проснулась около восьми. В темноте сначала не поняла, кто спит на соседней койке, и только когда глаза привыкли к полумраку, узнала знакомые черты — Она поднялась с кровати. Слава богу, голова больше не ощущалась, как расколотый арбуз, только слегка соднила в области полученного удара. Она подошла к окну и выглянула наружу. Ещё не совсем рассвело, но горизонт уже окрасился в более мягкие серые тона. Мороз отпустил, небо теперь полнилось тучами, нависавшими низко над землёй. Похоже, снова будет снег. Женя присела на краешек кровати Тамерлана, Осторожно погладила его заросшие двухдневные щетиной щеки От её прикосновения он проснулся. «Женька». Он подвинулся на койке, освобождая ей место. Она нырнула под одеяло, прижалась к нему, положив голову на грудь Тамерлана. «Ты чего я домой не поехал спать? Здесь же ужас, как неудобно», — прошептала она. «Я и не знала, что ты здесь». «Я вчера поздно приехал Ты спала уже. Старушка это разрешила мне остаться. Сколько время-то?» Рано ещё, около восьми. Вот чёрт, мне бы к половине девятого управления надо. Ничего, опоздаешь чуть-чуть. Ты же начальник. Надо мной есть начальники и повыше. Женя поднялась, села. Может, домой меня заодно подвезёшь? Тебя же ещё не выписали. Ну и что? Не хочу здесь торчать. Врач сказал, что у меня ничего серьёзного. Нет уж, будешь сидеть, а точнее лежать, тут, пока доктор... «Добро не даст на выписку». Женя тяжело вздохнула. «Не упрямся, Женька, и мне так спокойнее будет». «А ты переживал?» «А ты как думаешь?» Тамерлан сел с ней рядом, обнял, погладив по спутанным волосам. «Мне, между прочим, Олег Дмитриевич вчера в любви признался». Кокетливо улыбнулась Женя, стрельнув в Тамерлана глазами. «Да ну, решился-таки. Ну а ты что?» «А я что? Я монголов люблю? Или татар?» «Ты у меня кто?» «Монгол или татарин?» Тамерлан засмеялся, поцеловав Женю в губы. «Я у тебя татар-монгол. Устраивает?» «Вполне». А ещё Олег Дмитриевич говорил, что он чуть с ума не сошёл, когда думал, что это меня убили. «А ты, Тамерлан Неязыч, сошёл с ума?» Тамерлан посмотрел на неё серьёзно, без тени улыбки. «А я, Женя, умер». Она опустила глаза, крепко сжала его руку. «А когда Наташка сообщила вам, что я жива, что ты почувствовал?» «А я ещё до Наташкиного звонка знал, что это не тебя в парке убили». «Как ты узнал?» «Говорят же, там девушка совсем без лица, изуродована до неузнаваемости». «А я, Женя, любимую женщину, не только по лицу могу узнать». Они посидели ещё какое-то время, обнявшись, пока за окном окончательно не рассвело. Тамерлан забирался «Поеду я в управление, а ты не думай из больницы сбежать». «Скоро Наталья за тобой присмотреть приедет». «Ну что ты, Тамерлан Неязвич, со мной обращаешься, как с маленькой? Я же всё-таки...» «Знаю, знаю. Историк, доктор, доцент. Только здравого смысла в тебе, Женька. Кот наплакал». «Товарищ следователь», — начала была она возмущаться. «Женя, дождись доктора. Если он отпустит тебя домой, тогда с Натальей поедешь, поняла?» «Хорошо». Тамерлан протянул ей новенький мобильник. «Вот, твой новый телефон». Если что, звони. А старый? А старый теперь вещдок. Мы его проверим на отпечатки и звонки. Мало ли. И пальто теперь новое покупать нужно. Купим, Женя. Главное, что ты сама жива. Остальное — дело второе. Уже ближе к вечеру Тамерлан собрал свою команду на совещание. Итак, что по последнему трупу? Личность установили? да. Это некая Валентина Ерёмина, местная, из села Семёновка, 29 лет, алкоголичка. Судя по всему, дело было так. Она встретила на остановке Евгению Коршунову, ударила её по голове каким-то тупым предметом, сняла с пострадавшей Коршуновой верхнюю одежду, обувь и забрала сумку. Её видели свидетели около восьми вечера в деревне Отрада. Она заходила в местный магазин, покупала спиртное и сигареты. А на утро мы находим её труп. «Да». Скорее всего, Ерёмина, побоявшись, что убила коршунову решила на время из родного села скрыться. Но дальше от рады почему-то не пошла. Видимо, очень хотелось выпить. В восемь или около того она купила бутылку водки и где-то её выпила. Вероятно, она была не одна, но пока никто из местных алкашей не признался, что составил ей компанию. Затем, изрядно напившись, она решила отправиться домой пешком. Напрямую через парк, университет и поля можно выйти сразу на Семёновку. «И по дороге наткнулась на нашего убийцу», — подытожил Тамерлан. А дальше что-то пошло не так, потому что убийство было совершено явно в приступе бешенства. На теле Еремина эксперты насчитали 34 ножевых ранения. Лицо исполосовано, жертва просто истекла кровью. По словам судмедэксперта, раны на лице прижизненные. «А это точно наш убийца? Может, кто-то из собутыльников Еремину и укокошил?» — спросил айтишник Андрей. «Нет, это наш товарищ», — сказал Паша. Во рту жертвы, вернее, в том, что от него осталось, патологоанатом нашёл чёрную ленту, точно такую же, как и на других трупах. «И о чём нам всё это говорит, товарищи следователи Тамерлан сидел во главе стола, поставив согнутые в локтях руки перед собой и упершись подбородком в переплетённые пальцы. «Может, у него совсем поехала крыша, и он озверел?» «Ты сам-то в это веришь, Паша?» «Нет». Но тогда почему он вдруг не стал уводить жертву в своё логово и обставлять всю сцену, как и раньше, чтобы комар и носу не подточил? «А, по-моему, всё очень просто», — сказала Аня. Она была ещё совсем молоденьким следователем, стажёром, которая только несколько месяцев назад закончила академию. «Ну-ну, Анюта, говори, что у тебя на уме», — подбодрил её Нургалиев. «Смотрите, Ерёмина украла у Коршуновой пальто и сумку» переоделась в украденные вещи и так в них и расхаживала. По росту и телосложению они с пострадавшей Коршуновой похожи. К тому же и волосы тоже длинные, тоже с тёмно-красным отливом. Наш маньяк увидел эту женщину и подумал, что перед ним Коршунова. Увидел он её, когда уже стемнело, может, крался за ней сзади. А потом... «Точно, Анька!» — вскрикнул Павел. А потом, когда схватил, то понял, что перед ним не Женя, а какая-то пьяная девица, но в одежде Коршуновой. И тут он взбесился. «Хотите сказать, что он охотился именно за Коршуновой?» Переводил взгляд с одного следователя на другого Тамерлан. «Выходит, что так». Тамерлан и сам обдумывал эту версию со вчерашнего дня, но гнал её от себя прочь. Ему было неприятно думать, что маньяку нужна была именно Женя. «Всё сходится, товарищ старший следователь. Позавчера вечером наш маньяк вышел убивать, ведь не таскает же с собой ленты постоянно». Значит, наметил себе какую-то жертву. Выходит, что так, Аня. Молодец. Выяснили, позавчера на факультете вечером были занятия или экзамены. Да, был экзамен и две консультации. По словам охранника, последние студенты разошлись в начале десятого. Тамерлан встал со своего места и начал расхаживать по кабинету. Значит, убийца кого-то поджидал, раз имел при себе эти чёртовые ленты» но по каким-то причинам свою жертву он либо не дождался, либо передумал, либо что-то ему помешало. А потом он встречает Коршунову, вернее, он думает, что это Коршунова, и убивает её. Остаётся непонятным только одно. Почему он потерял контроль над собой и не убил её привычным уже способом? Почему вдруг у него сорвала крышу? Может, он ненавидит пьяных женщин? А Ерёмина была вдрызг, судя по количеству алкоголя в крови. «Странно, что она вообще была в состоянии передвигаться на своих двоих», заметила Анна. «Может, он хотел убить именно Евгению и был в шоке, увидев, что её одежду надел кто-то другой?» предположил Павел. «Наверное, так оно и было, Павел. Однако задумывал он сначала другое убийство, не Коршуновой. Он не мог не знать, что та закончила работу ещё до обеда. Этот человек очень аккуратен». «Всегда всё продумывает, не полагается на удачу». «Вы правы, тамирлан Язович». «Так, нужно выяснить, не пропал ли кто из тех студенток, что были на факультете позавчера вечером». «Думаете, он мог совершить сразу два убийства?» «Не уверен, но проверить стоит. И нужно каким-то образом узнать, не назначал ли кто девушкам из этих групп свидание в парке». «Вряд ли нам кто-то что-то расскажет, Тамерлан Язович». Вспомните историю с Кристиной Дёминой, второй жертвой. Она не призналась подруге, с кем у неё встреча. Все наши жертвы так и не дали нам ни одной подсказки, кто бы мог быть этот таинственный ухажёр. Всё равно поспрашивайте. А вдруг удастся что-то узнать. «Анюта, займись этим ты. Ты почти их ровесница. Глядишь, кто-нибудь тебе и доверится». «Хорошо, Тамерлан Язвич». Тогда я завтра прямо с утра поеду в Семёновско-Отрадное и попытаюсь поговорить со всеми девочками, подходящими под любимый тип убийцы. А что у нас с уликами на этот раз? Он ведь там сильно наследил?» Перешёл Тымерлан к следующему вопросу. Преступник действительно сильно наследил. Всё вокруг трупа было утоптано его окровавленными следами, которые, удаляясь, вели в сторону факультетского корпуса. Однако никаких чётких улик следствие по-прежнему не имело. Разве что размер ботинок. Он был 42 Считай, самый ходовой. Никаких отличительных признаков на следах экспертам разглядеть не удалось. Обычные зимние ботинки с совершенно обыкновенной подошвой. До полфакультетов таких ходили. Никаких признаков косолапости, хромоты или ещё чего. Следы, убегавшие от трупа, привели следователей в никуда». Они заканчивались у кустарников, что росли возле старых парковых ворот. Судя по всему, здесь убийца, видимо, сообразив, что оставляет за собой кровавый след, обувь снял и дальше шёл в носках. След от носков пропечатался только в месте, где убийца снял ботинки. А дальше ничего. Он всё за собой подчистил. Пытаясь восстановить картину преступления, Следователи и криминалисты пришли к выводу, что убийца напал на жертву спереди, повалил её с ног и все удары наносил лежащей на земле жертве, сначала раскроив череп и изуродовав лицо, а затем нанеся множественные ножевые ранения в области груди и живота. Уже когда жертва была мертва, он выколол ей глаза, судя по всему, тем же ножом, что и нанёс ранение, а потом им же срезал волосы. В предыдущих убийствах он действовал скрупулезно, наголо обревая девушек опасной бритвой. В этот раз он просто искромсал волосы, остатки которых клочьями торчали на окровавленном черепе. От волос на этот раз он не избавился и не спрятал, а разбросал тут же, в нескольких метрах от трупа. Все говорило о том, что убийца действовал импульсивно, в порыве дикой агрессии и лишь в конце попытался создать видимость сходства с предыдущими убийствами. У Нургалиева оставалась надежда, что Ани удастся выяснить у студенток, собирался ли кто-то из них на свидание в парке после занятий. Может быть, одна из девушек сознается и назовёт имя своего ухажёра. Сразу после совещания Тамерлан поехал к Жене. Она всё-таки уговорила доктора выписать её. Рана оказалась неглубокая, хотя ей наложили пару швов. Женя пообещала через пару дней показаться в больнице на всякий случай, а если начнутся головные боли, то тут же сообщит врачу. Она также обещала отлежаться дома и взять больничный как минимум на неделю, но это обещание Женя решила не выполнять. Шла сессия, и она собиралась сама принимать экзамены в своих группах, сдвинув расписание на несколько дней. Они лежали в постели, и Женя обдумывала только что услышанное от Тамерлана, Осознавать, что маньяк хотел убить именно её, было неприятно. От этого как-то глухо бухало сердце, мутнело в голове. «Может, вы ошиблись?» — в очередной раз спросила она. «Может. Но тогда я не знаю, как объяснить последнее убийство. Почему он отошёл от собственного сценария?» «Может, ему надоело?» «Так не бывает, Женя. Он зациклен». Ему с самого начала нужно было не просто убивать, а совершать ритуал. Подражать убийству, совершённому Анной Стромовой в 1917 году. Именно. Поэтому он убивает не любую красноволосую девушку, он тщательно выбирает своих жертв. А тут вместо меня алкашка. Вот он удивился, истерически усмехнулась Женя. Ей было страшно. Подожди. Но ты же говоришь, что он шёл убивать кого-то другого, а не меня. Меня-то там не должно было быть. Да, и нам срочно нужно выяснить, кто должен был прийти к нему на свидание, но не пришёл». «Вы думаете, что он попытается убить эту девушку снова?» «Боюсь, что так». Женя встала с кровати и включила ночник, закуталась в тёплый махровый халат, хотя дома было жарко. «Я всё равно кое-что не понимаю». Что именно, ты не понимаешь, Женя? Причём здесь я, если у него была намечена другая жертва? Он свихнулся окончательно, потому что та жертва не пришла на свидание и убийство сорвалось, или потому что я оказалась не я? Хороший вопрос, Женя, но ответа на него мы, к сожалению, не знаем. Выходит, у него есть что-то типа списка, кого убить? Выбор жертв не случайен? Всё указывает на это. «Значит, и я в его списке?» Ей было не просто страшно, она была в ужасе. «Иди ко мне», — позвал Тамерлан. И когда Женя легла рядом, крепко прижав её к себе, он прошептал ей в волосы. «Я обещаю тебе, что с тобой ничего не случится, и мы скоро поймаем этого ублюдка. Но, Женя, чтоб никакой больше самодеятельности. Обещаешь?» «Я могу пообещать тебе, что ни за что не пойду одна в парк». Тамерлан перевернул Женю на спину и навис над ней, заглянув в глаза. «Но?» «Но если мне удастся что-то узнать...» «Жень, я вообще не хочу, чтобы ты появлялась на факультете, пока мы не поймаем убийцу». «Но уж нет. Я завтра выхожу на работу. У меня важный экзамен». Она накрыла ладонью его губы, увидев, что Тамерлан пытается возразить. «Во-первых, экзамен. Я уже и в деканат сообщила, чтобы мне ничего не отменяли». А во-вторых, у меня экзамен в той группе, где я проводила занятия по четвергам вечером, и я хочу посмотреть, вдруг мне удастся переговорить с кем-то из девочек. А эта группа тоже училась вечером в понедельник, когда случилось последнее убийство. Именно. Надеюсь, завтра экзамен у тебя не вечером? А что, ты не смог бы за мной заехать? Я обещал Ирине завтра после работы заехать. «Опять?» «Жень, не начинай», — Тамерлан откинулся на подушке. «Я и не начинаю, но иногда мне кажется, что нам с Ириной стоит съехаться, и тогда мы заживём одной большой дружной семьёй». «Женя», — простонал он. Она только вздохнула. «Так во сколько ты завтра заканчиваешь?» «Не волнуйся. Часам к двум я уже буду свободна. И не нужно меня встречать. Можешь ехать к своей Ирине со спокойной совестью». Он не стал ничего отвечать. Тамерлан понимал недовольство Жени, но ничего не мог поделать. «Слушай, Тамерлан Ниязвич, я же тебе так и не рассказала о том, что узнала про автора нашего дневника от деда Терентия и Фёдора Ивановича». И Женя в красках поведала ему услышанные от двух стариков истории. Когда она замолчала, Тамерлан сказал, «Всё это очень интересно, но ничего нам не даёт». Если бы твои деды вспомнили какое-то ещё имя, хоть сына её или дочки, а ещё лучше фамилию, тогда нам было бы за что зацепиться. Я оставила им твой телефон на всякий случай, если вдруг что-то ещё вспомнят. Теоретически нашим маньякам-подражателям может быть либо вот тот внук, который приезжал с ней в Отрадное в 1995 году, либо даже правнук, но у нас нет ни одной зацепки, кто это может быть. На всём историческом столько преподавателей и студентов, что нам потребуется пара лет, чтобы проследить родословные их всех. А твоя команда ничего об этой Стромовой не нашла? Всё-таки не самая распространённая фамилия. Не нашли мы ничего, Женя. Никаких сведений. Скорее всего, Стромова ещё до 26-го года вышла замуж и сменила фамилию, поэтому в Москве ни по каким картотекам мы её отыскать не можем. Она будто специально спряталась. «Ничего удивительного. Наверняка боялась, что в один прекрасный день её преступление всплывёт наружу». Тамерлан искосо взглянул на Женю, которая уставилась в потолок. «Доцент ты мой. С этими убийствами ты про всех Чингисханов забыла». На губах Тамерлана играла лукавая улыбка. Женя кинула на него хитрый взгляд. «Ну, про одного великого завоевателя мира я точно не смогу забыть». «Ну-ну, это про какого же?» Расскажи-ка поподробнее.